Исчисливости. В самых простых вещах, таких как арифметика, могут крыться противоречия и очень непростые концепции. Например, понятие числа, которая кажется нам, на первый взгляд, очень простым и интуитивно понятным, на самом деле имеет сложную, противоречивую природу, которая требует философского осмысления. Вдумайтесь, что такое число? Что это? Его можно потрогать? Нет. Почему числа имеют такую власть над нашей жизнью? власть над людьми. Одной из сложностей, связанных с понятием числа, является его дискретность. Числа, как мы их знаем, представляют собой отдельные дискретные единицы, которые можно исчислять и использовать для математических операций. Однако в реальном мире Многие объекты и явления имеют непрерывный характер и не могут быть точно измерены или исчислены дискретных единиц. Это приводит к философским вопросам о том, насколько точно мы можем описывать и понимать мир с помощью дискретных чисел. Кроме того, понятие числа – связано с вопросами о его онтологическом статусе. Некоторые философы и ученые считают, что числа не являются объективными свойствами реальности, а скорее являются собой конструкцией нашего сознания и человеческого языка. Другие философы считают, что числа существуют вне нашего сознания. и могут быть открыты с помощью различных методов. Также понятие числа связано с вопросами о его назначении и применении. Например, что означает сумма двух чисел, или какие выводы мы можем сделать на основе числовых данных. Эти вопросы также требуют философского и научного анализа. Таким образом, даже самые простые вещи, такие как арифметика и понятие числа, могут скрывать в себе сложные и противоречивые концепции. Это, кстати говоря, намекает на то, что наш человеческий мозг не очень приспособлен к постижению мира на глубинном уровне. Иначе самые основы этого мира как раз таки представлялись бы нам простыми. Арифметика является важным инструментом для понимания мира вокруг нас. Но ее применение ограничено нашими человеческими знаниями и способностями. Об этом нельзя забывать. Несмотря на то, что мы предполагаем, что числа являются объективными, универсальными, они на самом деле всего лишь конструкты нашего сознания, созданные нами для того, чтобы обозначать и измерять объекты, чтобы описывать явление в том, что мы считаем реальным миром. Одно из методологий вычленения дискретных значений из непрерывного континуума является процесс, при котором непрерывный континуум разбивается на отдельные дискретные единицы, которые можно точно измерить и исчислить. Ну, например, измерение длины линейки. Непрерывный континуум длины линейки разбивается на определенные дискретные единицы, такие как миллиметры или дюймы. Другим методом вычленения дискретных значений из непрерывного континуума является метод численного анализа, который используется в математической физике и других областях науки. Этот метод позволяет приближенно описывать непрерывные явления и объекты с помощью дискретных значений, которые могут быть вычислены с помощью алгоритмов численного анализа. Однако необходимо учитывать, что эти методы являются приближенными и могут быть неточными, особенно при работе с объектами и явлениями, которые имеют сложную непрерывную структуру. Числа несут эмоциональную нагрузку. Можно сказать, что такие числа, как деньги, годы жизни, лишний вес, могут стать причиной ограничений и страхов для человека. Например, в обществе, где деньги являются чрезвычайно важным аспектом, люди могут чувствовать, что не имеют их достаточно для жизни и реализации своей мечты. что может вызывать у них стресс и тревогу. В таком случае деньги становятся источником ограничений для человека. Аналогично, время может ограничивать свободу. Люди иногда чувствуют, что у них недостаточно времени на выполнение всех задач, которые им необходимо сделать. И это тоже может вызывать стресс и тревогу. Также лишний вес – может стать причиной ограничений и страхов для человека. Люди могут чувствовать, что их внешний вид не устраивает их самих или окружающих, что может вызывать у них неуверенность и низкую самооценку. Есть некоторые культуры и народы, которые не используют формальную математику или не имеют даже слов для обозначения больших чисел. Например, в культуре некоторых племен Амазонки Не используют слова для обозначения чисел больше трех. Они используют абстрактные понятия, такие как мало, среднее, много, чтобы описывать количество предметов или людей. Некоторые другие народы, например, племена в Новой Гвинее, также могут иметь ограниченное число слов для обозначения чисел. Числа оказывают различное воздействие на психику людей. В зависимости от контекста их используют. Вот некоторые из способов, которыми числа могут влиять. Некоторые числа могут вызывать положительные или отрицательные эмоции. Например, 3 или 7 часто ассоциируются с удачей, в то время как число 13 с неудачей. Китайцы совершенно помешаны на таком значении цифр. В китайском языке цифра 4, а произносится как С, созвучно э, слову, означающему смерть. И поэтому цифра 4 совершенно выбрасывается из обихода, потому что считается крайне несчастливым. Есть там и другие цифры, которые они воспринимают отрицательно. С другой стороны, есть цифры, которые они воспринимают положительно. Числа могут оказывать влияние на наши решения, использование чисел в рекламе, маркетинге. может влиять на наше поведение, на наши решения. Например, цены, когда они заканчиваются на дробные девятки, кажутся меньше и более привлекательными, чем цены, заканчивающиеся на целые числа с нулями. Числа могут вызывать тревогу и страх. Некоторые люди испытывают тревогу, особенно если связано с финансами, Может быть, связано с детскими травмами, когда человеку было трудно в школе справляться с математикой. Числа вызывают удовлетворение и достижения, результаты спортсменов, например. Некоторые люди испытывают чувство достижения при работе, с числами, особенно если это связано с решением каких-то задач, достижением каких-то результатов. Многие эксперименты показали, что животные тоже могут обучаться счету. Например, обезьяны и дельфины обучаются считать, распознавать числа и решать простые математические задачи. Таким образом, научные исследования показывают, что некоторые виды животных действительно используют числа в своей повседневной жизни, хотя и не таким образом, как это делаем мы. Магия в числах часто связана с их значением в культуре и традиции. Некоторые числа считаются магическими или священными в разных этносах. И это может создавать у людей чувство, что числа обладают некоторой особой силой и магическим значением. Переход от одного числа к другому обычно происходит на границе единицы измерений. Например, между девятью и. и десятию или между 0999 и 1. Однако в некоторых случаях, например, когда мы работаем с дробными числами или с бесконечными рядами, границы между числами могут быть менее определенными. Исчислимость – это свойство объектов, которое означает, что они могут быть точно и однозначно подсчитаны или измерены. Возможно, что дискретность, размерность и значимость измерений являются исключительно конструктами нашего сознания, а не объективными свойствами реальности. Эта идея возникает в контексте философских и научных дискуссий, в том числе о том, как мы воспринимаем и понимаем мир вокруг нас. Но и понятие непрерывности имеет смысл только в контексте пространства и времени, то есть не может быть применено к чему-то, что находится вне этих рамок. Понятие непрерывности используется в математике, физике и других науках для описания объектов и явлений, которые не могут быть разделены на дискретные единицы. то есть они имеют бесконечное количество состояний и значений. Однако вне контекста пространства и времени такие понятия, как непрерывность, могут потерять свой смысл. Также утверждается, что пространственно-временное восприятие является отражением ментальной карты нашего ограниченного человеческого сознания. Это связано с тем, что наш мозг, интерпретирует информацию, которую мы получаем от наших органов чувств и создает внутреннюю модель мира, которая не всегда соответствует действительности. Например, наше восприятие времени может быть ограничено нашими субъективными ощущениями, которые вполне могут не совпадать с реальным временным потоком. Математические действия обратимы, то есть они могут быть реверсивными, и обратное действие должно приводить к начальному состоянию. Это связано с тем, что математические операции выполняются в идеальном, абстрактном мире и не учитывают множество реальных факторов, которые могут влиять на реальное поведение объектов и явлений. Однако в реальном мире многие взаимодействия не являются обратимыми. Например, если чашка разбивается на сотню осколков, то обратное действие, которое должно привести к целой чашке, не может быть выполнено, так как множество факторов, таких как механические напряжения, температурные изменения, могут привести к необратимым изменениям в структуре и свойствах чашки. Это связано с тем, что реальные взаимодействия происходят в сложных и изменчивых условиях. которые не всегда могут быть описаны простыми математическими моделями. Кроме того, множество факторов, которые могут влиять на реальные взаимодействия, также могут быть сложными и неоднородными, что приводит к необратимости этих процессов. Однако в контексте философских и научных дискуссий возникают вопросы о том, насколько эти свойства являются объективными свойствами реальности, или же они являются конструктами нашего сознания. Например, некоторые философы и научные теоретики считают, что дискретность, размерность и значимость измерений могут быть относительными и зависят от того, как мы воспринимаем мир вокруг нас. Например, в квантовой физике существуют теории, которые описывают объекты и явления, те, что не могут быть точно измерены или исчислены в дискретных единицах, хотя попытки... Найти такие методы продолжаются до сих пор. В арифметике исчислимость является ключевым понятием, на котором базируются все арифметические действия. Например, для того, чтобы складывать два числа, необходимо убедиться, что эти числа исчислимы, то есть можно точно и однозначно определить их значение. То же самое относится и к другим арифметическим операциям, таким как вычитание, умножение и деление. Однако в философии возникают вопросы, связанные с тем, что исчислимость не всегда может быть однозначной и точной. Например, некоторые философы выдвигают идею, что существуют неисчислимые объекты, такие как бесконечность, которые нельзя точно посчитать или измерить. Это может привести к тому, что арифметические операции, которые включают неисчислимые объекты, могут быть менее точными и неоднозначными. Существуют некоторые философские и научные идеи, которые указывают на то, что исчислимость может быть квантовой величиной, перетекающей в неисчислимость и обратно. Эта концепция связана с квантовой физикой, которая описывает поведение элементарных частиц и фундаментальных явлений в природе. В квантовой физике существует концепция состояний квантовой системы, которые могут быть исчислены в определенный момент времени. Однако, когда состояние квантовой системы измеряется или взаимодействует с окружающей средой, оно может переходить в другие состояния и становиться неисчислимым. Это связано с тем, что в квантовой механике состояние системы не может быть полностью описано исчислимыми величинами. Некоторые философы и ученые считают, что это может иметь важные последствия для понимания природы реальности и ее отношения к математике. Это может означать, что не все явления и объекты в мире могут быть точно и однозначно подсчитаны или измерены, и это может влиять на точность математических моделей и теорий. Однако эта концепция все еще является объектом дискуссии и исследований в научном и философском сообществе, и ее последствия и значения для понимания мира требуют дополнительного исследования и обсуждения. Дискретность или идея того, что мир состоит из дискретных, отдельных единиц, может быть иллюзией. Некоторые физические явления, таких как свет и звук, могут быть рассмотрены как дискретные единицы, но другие, такие как электрические поля, могут быть рассмотрены как непрерывные. Кроме того, в квантовой механике, основе современной физики, Существует идея о том, что основные строительные блоки мира – это кванты или квантовые частицы, которые могут проявлять как дискретные, так и непрерывные свойства. Таким образом, можно сказать, что дискретность не является абсолютной и может быть иллюзией, но она может быть полезным инструментом для описания многих явлений в реальном мире. Изменения, связанные с переходом количества в качество, является философской концепцией, которая относится к изменению объекта или явления, когда количество определенных характеристик достигает определенного порога и происходит качественное изменения в поведении или свойствах объекта. Действительно, такое изменение невозможно описать только арифметическими действиями. Это связано с тем, что арифметика описывает только количественные изменения, такие как добавление или вычитание определенного количества единиц. Однако качественные изменения в объектах и явлениях не могут быть описаны только с помощью арифматических действий. Самый актуальный пример перехода количества в качество на сегодняшний день – это модель искусственного интеллекта GPT. Они основаны на принципе предсказания вероятности следующего слова в последовательности, учитывая контекст из предыдущих слов. Это называется авторегрессией. И она является ключевым механизмом для генерации текста в таких моделях. В процессе обучения искусственного интеллекта по типу GPT-моделей эта модель изучает статистические зависимости между словами в больших наборах данных, которые состоят из миллионов текстов. Затем при генерации текста модель использует эту информацию о вероятностных зависимостях для предсказания наиболее вероятного последующего слова на основе контекста предыдущих слов. Этот процесс повторяется для каждого последующего слова, пока не будет генерирована полная последовательность текста, удовлетворяющая заданным критериям или ограничениям. С увеличением объема данных, на котором обучается модель, и усовершенствованием алгоритмов машинного обучения, качество генерируемых текстов растет. Несмотря на то, что основа GPT-моделей состоит из относительно простых математических уравнений, их реализация и обучение требуют сложных алгоритмов, больших вычислительных ресурсов и огромных объемов данных. Модели состоят из множества слоев и миллионов параметров, которые оптимизируют процессе обучения позволяя модели лучше понимать и генерировать тексты. Другой пример перехода количества в качество – это изменение фазы вещества, такого как вода от жидкого к твердому. Это является качественным изменением, которое происходит при определенной температуре и давлении. Это изменение невозможно описать только с помощью арифметических действий, так как оно связано с изменением молекулярной структуры и свойств вещества. Таким образом, качественные изменения в объектах и явлениях требуют более сложных методов и инструментов для описания, таких как физические, химические, биологические теории, которые учитывают множество факторов, влияющих на изменение объекта. Кто может лучше проиллюстрировать, что с арифметикой не все так просто? Дважды два, как притча во языцах, символ простоты очевидности. Вот некоторые шутки, связанные с выражением 2, 2 плюс 2, 2, 2, они часто включают в себя игру слов или забавные математические концепции. 2 плюс 2 равно 5 для достаточно больших значений двух. шутка отсылает концепцию округления чисел и тому, что при достаточно больших значениях округления может приводить к неточности вычислений. 2 плюс 2 равно 5, если ты работаешь на правительстве. Эта шутка играет на тему, что правительственные отчеты и статистические данные Могут содержать неточности, ошибки или намеренные манипуляции. Если вы не можете ответить на вопрос, сколько будет дважды два, то оно может равняться чему угодно. Эта шутка отсылает к тому, что правильный ответ на вопрос может быть зависим от контекста или способа задания вопроса. Еще эта шутка про бухгалтера, который закрывает форточку и окно, и спрашивает, а мы продаем или нам продают? Тогда, соответственно, результат будет раз. 2 плюс 2 может не равняться четырем в некоторых случаях, если применяются специфические математические определения или правила. А в модульной арифметике, в математической логике, 2 плюс 2 может не равняться четырем, если используется альтернативная логика. Например, в интуиционистской логике 2 плюс 2 может не иметь определенного значения, так как концепция 4 не имеет непосредственного отношения к интуиционистской математике. В определенных областях физики, например, В квантовой механике 2 плюс 2 может не равняться четырем, так как основные законы природы могут работать по-другому, чем в классической физике. Например, в квантовой механике две частицы могут объединиться, образуя состояние, которое нельзя разделить на две отдельные части. И в таком случае 2 плюс 2 может давать значение отличное от четырех. Таким образом, 2 плюс 2 может не равняться четырем в некоторых специфических случаях, когда используются альтернативные математические определения. Ну, конечно, в общем случае 2 плюс 2 всегда будет равняться четырем, по крайней мере, в рамках классической математики. Но все эти примеры были приведены, чтобы показать, что математика не является а, неким абсолютом, и что даже у таких элементарных вещей всегда есть свои нюансы. Возьмем число π, это фундаментальная математическая константа, которая описывается отношение длины окружности к ее диаметру. Число π не является рациональным числом и имеет бесконечную десятичную дробь, которая не повторяется. Это означает, что число π не может быть точно представлено в виде дроби, имеет бесконечное число знаков после запятой. Несмотря на то, что число Пи является неисчислимым на нашем математическом языке, ну как неисчислимым? там мы уже чуть ли не до миллиона знаков дошли, но полностью исчислить его невозможно. Оно является важной и необходимой величиной для многих научных и инженерных приложений. Например, число Пи используется для расчета длины окружности, площади круга, объема, поверхности сферы, а также очень многих других математических, физических формулах. А вообще круглая форма а, очень часто встречается во Вселенной. И удивительно, что такое соотношение базис на человеческом языке математики не может быть определено точно. Также стоит отметить, что несовершенство — неадекватность нашего математического аппарата не могут быть выведены из неисчислимости числа «Пи». В действительности математический аппарат развивается и совершенствуется в соответствии с нашими потребностями. И неисчислимость числа «Пи» нам совершенно не мешает. Является скорее отражением бесконечной сложности разнообразия объектов и явлений в нашей Вселенной, чем ограничениями нашего математического аппарата. Таким образом, число пи это пример важной математической константы, которая является неисчислимой на нашем математическом языке. Но тем не менее имеет большое значение для научных и инженерных приложений. Несмотря на то, что неисчислимость числа пи может отражать сложность и разнообразие объектов и явлений в нашей вселенной, она не указывает на несовершенство и неадекватность нашего математического аппарата. Принять число пи за основную целую константу и построить систему счисления на этой единице возможно. То есть принять за то, что вот число пи есть известная величина и на ее основе построить всю систему счисления. Ну, тогда все остальные величины станут неисчисливыми в полной мере. Это будет неэффективно и неудобно для использования в повседневной жизни и научных расчетов. Первое, что следует отметить, это то, что использование числа π в качестве основной целой константы не приведет к изменению основных законов по тематике и арифметике. Так любое число может быть выражено в десятичной системе счисления с использованием числа π, и наоборот, любое число в десятичной системе может быть выражена в системе счисления, основанной на числе пи, Однако использование числа пи как основной целой константы в системе счисления может привести к неэффективному и неудобному использованию. Кроме того, нужно сказать, что число пи тоже является конструктом нашего сознания, потому что в природе нет идеальных сфер, нет идеальных окружностей. И это соотношение в природе никогда не соблюдается с абсолютной точностью. Это конструкт нашего сознания – сфера, круг и так далее. С другой стороны, если использовать число пи в качестве основной целой константы, система счисления будет иметь только два состояния – 0 и 1. То есть, что делает ее менее удобной для использования в более затратные на вычисления. Таким образом, использование числа Пи в качестве основной целой константы не имеет смысла. Человеческая математика может создавать иллюзию сложности некоторых простейших явлений во Вселенной. Например, когда мы строим модели, используя сложные математические формулы, чтобы описать простые явления. Однако это не означает, что математика сама по себе создает эту иллюзию. Скорее, это связано с тем, что мы, как люди, Используем математику для описания моделирования сложных явлений во Вселенной, и при этом мы иногда не замечаем, что эти явления на самом деле могут быть интуитивно очень простыми и понятными. А провернуть существование чисел невозможно, так как числа являются абстрактными математическими объектами, которые мы создали для описания и измерения многих объектов и явлений в мире. Числа существуют в рамках математической системы, являются неотъемлемой частью математической теории и неотъемлемой частью работы нашего сознания. Однако, если мы рассматриваем вопрос в более философском контексте, то можно сказать, что числа – это конструкты нашего сознания, которые мы используем для описания реального мира. В этом случае, если мы предположим, что наше сознание не существует, или находятся в состоянии, в котором мы не можем понимать и использовать концепцию чисел, то мы не сможем использовать числа для описания измерения мира. Математика может быть использована для создания моделей и прогнозирования явлений в реальном мире, но эти модели могут иметь ограничения и предположения, которые могут быть ошибочными. Кроме того, математические модели не могут учитывать все факторы и особенности реальных объектов и явлений. Понимание того, что числа являются конструктами нашего сознания, позволяет нам осознать, что наше знание о мире не является абсолютно истинным и окончательным. Оно также открывает возможность для различных интерпретаций и пониманий математических понятий и моделей.